Глава 5 Повседневная проблема. Эта глава посвящена бытовым отношениям. В повседневной жизни мы постоянно вынуждены общаться с трудными людьми. Начальник-самодур, шумные соседи, спивающийся родственник, изменяющий партнер, да и просто мастер, сыплющий непонятными техническими словечками. Каждый хоть раз досталкивался с чем-то подобным. Собственно, если в предыдущих главах приводятся рекомендации общего характера, то здесь более предметно говорится о часто возникающих повседневных проблемах и возможных путях их решения. Трудный начальник. Начальники бывают трудными по-разному. Бывают боссы некомпетентные из-за лени или нехватки знаний, неспособные делегировать ответственность или наоборот сваливающие всю работу на подчиненных. Бывают боссы-манипуляторы, боссы, не умеющие ценить сотрудников, необщительные, эмоционально неуравновешенные или попросту агрессивные. Все эти качества не только мешают вам заниматься любимой работой, но и препятствуют карьерному росту, отравляют жизнь и закрывают перед вами перспективы. Частая причина подачи заявления об увольнении – невыносимый начальник. Возможно, вам кажется, что не в ваших силах переломить ситуацию. Однако есть способы помочь успешному противостоянию. Будьте дипломатичны. Многие работники дипломатично мирятся со странностями начальника и находят обходные пути. Не стоит отбрасывать этот подход из ложно понятой принципиальности. Может быть, именно в вашем случае так и следует сделать. Если нет, переходите к следующему совету. Потерпите немного. Дайте начальнику время отреагировать на ваши пожелания и поменять поведение. Для этого достаточно от двух недель до месяца. Если изменений не последует, попросите о новой встрече и снова обсудите тот же вопрос. Возьмите на вооружение. Просите о разговоре. Разговор с коллегой о своих проблемах всегда успокаивает, но более продуктивный подход – Попросить о личной встрече с начальником, чтобы обсудить ваши личные отношения. Если вам кажется, что на это начальник рявкнет «Мы ходим на работу не за отношениями», сформулируйте иначе характер взаимодействия. Электронных писем с перечислением ваших проблем лучше избегать. Босс может решить, что вы хотите устроить официальное разбирательство. Нет ничего лучше откровенного разговора. Да, вести такие беседы нелегко. но у вас появится возможность изменить рабочие условия к лучшему. Вы оба должны найти способ наладить беспроблемное сотрудничество. Подчеркните, что готовы внести свой посильный вклад в это сотрудничество и попросите вас поддержать. Не критикуйте характер начальника, а спокойно перечислите практические трудности, с которыми сталкиваетесь. Предложите конкретные шаги по более эффективному построению работы. следите за собой. Чем более серьезный стресс вы испытываете из-за поведения начальника, тем важнее вести здоровый образ жизни. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, не увлекайтесь алкоголем. Ищите в жизни позитивные моменты. Отгораживайтесь от негативных. Старайтесь поддерживать здоровое равновесие между работой и личной жизнью. Конечно, партнер всегда вас поддержит. Но давайте и близкому человеку возможность отдохнуть от ваших жалоб по поводу работы, иначе ваши отношения пострадают. Трудный коллега. Люди, с которыми вам приходится общаться на работе, скорее вынужденные знакомые, чем друзья, хотя с коллегами в итоге можно и подружиться. Иногда в офисе становится настолько уныло, что иначе как тюрьмой работу и не назвать. А иногда обстановка куда больше напоминает детский сад. Многие и впрям ведут себя по-детски. Устраивают травлю, провоцируют скандалы. Просто так, от скуки. Приведенные далее советы помогут вам раскрыть в себе и в коллегах лучшее качество. В урегулировании конфликтов старайтесь всегда сохранять позитивный настрой и оптимизм. Относитесь к этому так, словно миротворчество входит в ваши рабочие обязанности. Успокойте скандалиста. Если день не задался, любой может разозлиться или наорать на того, кто подвернется под руку. Коллега ведет себя по-хамски. Попробуйте застать его врасплох. Спросите, все ли у него хорошо. Когда голова забита собственными проблемами, не всегда осознаешь, как глупо и некрасиво выглядишь со стороны. Возьмите на вооружение. Вовремя обговаривайте разногласия. Если человек решил вам за что-то отомстить или как-то иначе навредить, действуйте незамедлительно. Отведите обидчика в сторону и прямо скажите, что вас не устраивает его поведение. Просите объясниться, но не обвиняйте. Постарайтесь найти решение, которое устроит вас обоих, или хотя бы стремитесь к перемирию. Что бы ни ответил оппонент, он в любом случае поймет, что вы не собираетесь безропотно терпеть нарушения своих законных интересов. Оличите агрессора. Если коллега ведет себя агрессивно, дайте ему понять, что такое поведение недопустимо. Если обстановка накаляется, выйдите из комнаты или прекратите разговор, если вы общаетесь по телефону. угрозы, брань, оскорбление и откровенную агрессию следует пресекать сразу. Если подобное повторится, действуйте так же, как и раньше. Но предупредите, что в следующий раз пойдете дальше. Будьте готовы выполнить это обещание. Сохраняйте нейтралитет. Став свидетелем открытой ссоры, не принимайте ничью сторону, даже если с одним из участников вас связывают дружеские отношения. Есть три пути. Выйти из помещения, продолжать работать, как ни в чем не бывало, или выступить в роли посредника. Если вы решили покинуть поле битвы, не сплетничайте о том, чему стали свидетелем. Будьте выше. Рабочие конфликты – это манипуляции, сплетни, интриги и вранье. Будьте выше всего этого. Вежливо откажитесь участвовать в каких бы то ни было интригах. Не обращайте внимания на злые языки и спокойно занимайтесь своим делом. Помните, что все люди разные. Порой коллеги сильно от вас отличаются. Возможно, среди них найдется пессимист, критикующий слабые места любого плана, творческий человек, который вечно стремится к чему-то новому, или трудяга, не выносящий пустой болтовни. Не считайте, что разные характеры – это непременно источник конфликтов. Цените других за их достоинства, отличающиеся от ваших, и пусть способности каждого из вас служат общему делу. Трудный подчиненный. Если вы начальник, ваша обязанность демонстрировать лидерские качества, что означает как умение мотивировать, так и чуткость, не говоря уже о хороших навыках общения. И все же иногда вас со всеми вашими навыками общения ставят в тупик строптивые подчиненные. Один притворяется больным, чтобы продлить отпуск, другой грязно ругается на весь офис, третий чихать хотел на все ваши распоряжения. Должность обязывает вас решать такие проблемы со всей строгостью, но справедливо и эффективно, без ущерба для работы. Оцените масштаб проблемы. В первую очередь разберитесь в ситуации и понаблюдайте за сотрудником в различных условиях. Обратите внимание, какие именно действия сотрудника вредят атмосфере в офисе или рабочему процессу. Следует понять характер проблемы. Острая она? Возможно, дело во временных личных трудностях работника или хроническое. пустяковые сиюминутные трения можно оставить без внимания. Тут все решится само собой. Но если дело зашло слишком далеко, оно требует более серьезного подхода. Примите решение. В вашем распоряжении следующие варианты. Перевод сотрудника в другое подразделение, личный контроль и дисциплинарное взыскание. Как официальное, так и простое предупреждение. Если два сотрудника не сошлись характерами, лучше всего развести их по разным отделам. Личный контроль можно начать с осторожного разговора, чтобы выяснить, что в порядке, а что не ладится. Обстановка может накаляться, и вам придется предъявить ультиматум. Если не последует улучшений, вы будете вынуждены сделать выговор, официальный, в строгом соответствии с уставом компании. Но если вы злитесь, не принимайте решений об увольнении. Будьте отзывчивы. Это может показаться странным, раз уж встал вопрос о дисциплинарном взыскании. Но главная ваша задача не наказать сотрудника, а изменить его поведение. Не исключено, что он безобразничает не со зла. Понаблюдайте, не выказывает ли ваш подчиненный признаков нервного расстройства или чего-то подобного. Осторожно прощупайте почву, и, возможно, человек поделится с вами своей бедой. Никому не рассказывайте, даже не намекайте о своих подозрениях, что у сотрудника психологические проблемы. Относитесь с пониманием к любым его личным проблемам, будь то тяжелый развод или пагубное пристрастие. Найдите совместное решение. Отнеситесь с пониманием к любым смягчающим обстоятельствам, однако донесите до подчиненного, что ему необходимо изменить поведение или отношение. Терпеливо объясните, почему так не может продолжаться. Придите к общему решению и договоритесь осуществить его на практике. Если сотруднику придется для этого долго и не без труда перестраиваться, предложите свою помощь, скажите, что он всегда может прийти и поговорить с вами. Трудный сосед Соседи способны испортить жизнь, как никто другой. Шумные соседи – большая или общая беда. Любопытные – всего лишь источник раздражения. Однако постоянная досада может вылиться в настоящий стресс. Часто встречаются и другие проблемы. вялотекущий ремонт, если речь о многоквартирном доме. Плохо припаркованные машины или, скажем, дети или домашние животные, забегающие на вашу территорию в частном доме. Старайтесь сохранять дружеские отношения, даже если между вами возникли неразрешимые разногласия. Помните, соседи – это ваш надежный тыл, в случае чего они могут спасти вам жизнь. Возьмите на вооружение. Старайтесь подружиться. Познакомьтесь с соседями, когда они только-только въехали. Возможно, это предотвратит сложности в будущем. Любые споры между друзьями разрешаются проще. Помогите ему обосноваться и расскажите, как все устроено в вашем районе. Когда въезжаете в новый дом или квартиру сами, представьтесь соседям. Нового соседа поприветствуйте открыткой или сувениром, может быть даже домашней выпечкой. Вежливо попросите. Это первый шаг в борьбе с трудным поведением. Проявите гостеприимство. Например, обсудите проблемы за чашкой чая. Писем лучше избегать, они только формализуют разногласия между вами и скорее усилят их, лучше общаться лично. Если перед встречей вы волнуетесь, глубоко подышите, чтобы успокоиться. Привлеките посредника. Профессиональные посредники помогают разрешать споры, в том числе и между соседями. В определенных ситуациях могут вмешаться органы местного самоуправления, а иногда владелец квартиры или дома если вы снимаете жилье. Все это стоит обдумать, прежде чем переходить к следующему шагу – письмо от юриста, которое, скорее всего, усугубит разлад. Напишите заявление в полицию. Если вы считаете, что действия соседа незаконны, сообщите в полицию и по возможности фиксируйте каждый случай противоправного поведения. Договариваться с таким человеком бессмысленно, как бы вы ни стремились сохранить добрососедские отношения, Иногда это просто невозможно. Сделайте снимки. Свидетельство ущерба, нанесенного вашему имуществу, следует сфотографировать. Но не фотографируйте самих соседей. Это их только обозлит. Не отмахивайтесь от жалоб на вас. Если жалоба поступила на вас, пригласите соседа в гости, чтобы вместе обсудить проблему. Что вы можете сделать, чтобы не мешать другим? Если вы музыкант, занимайтесь на цифровом пианино и в наушниках. Если у вас шумные дети, пусть играют в футбол лишь в определенное время. Протяните руку помощи. Если соседский сад запущен, возможно, хозяин дома и не виноват. Вдруг у него болит поясница или нет нужных инструментов. Если у вас есть такая возможность, предложите свою помощь. Трудный родственник. Семья – благодатная почва для конфликтов, скрытых или явных. Нередко в отношениях между родными, неважно, в одном доме они живут или в разных местах, прослеживается привычное раздражение. Никто не хочет ничего менять. Все ждут друг от друга каких-нибудь пакостей. И рано или поздно эти ожидания оправдываются. Однако случается, что действовать нужно срочно и сообща. Например, кто-то из членов семьи попал в наркотическую зависимость и забыл про близких и работу. Или девочка-подросток с неидеальными внешними данными собирается сделать пластическую операцию. Когда имеешь дело с человеком, который вредит самому себе и ставит под угрозу благополучие всей семьи, главная чуткость. Люди среднего возраста порой буквально разрываются на части, пытаясь уследить и за старыми, и за малыми. Сломайте стереотипы. Примите своего члена семьи таким, какой он есть, совсем его, так сказать, багажом. Позвольте каждому жить своей жизнью, даже если вам кажется, что близкий человек должен заниматься другим, более полезным делом. Не навязывайте строгую мораль, особенно в вопросах половой идентификации и сексуальных предпочтений. Расскажите о себе. Один из способов наладить взаимопонимание между поколениями – искренне и заинтересованно делиться друг с другом опытом, прошлым и нынешним. Расскажите молодому родственнику, как вы в юности столкнулись с такими же сложностями, а пожилому, как вы справляетесь с грузом проблем, как современных – компьютеризация, так и вечных – личные отношения Внимательно выслушайте их. Возьмите на вооружение. Прекратите давление. Приняв члена семьи со всеми его странностями, вы частично избавитесь от стресса. Стресс во многом порождается сопротивлением. Оставьте надежду переделать людей. Это еще никому не удавалось. Уделите родственнику внимание. Чаще беседуйте с проблемным родственником. Но не для того, чтобы найти, к чему прицепиться, а чтобы понять его. При таком уважительном отношении вы скорее придете к взаимопониманию. В противном же случае ваши разногласия укоренятся. Не считайте, что ваша обязанность исключительно критиковать. Пусть человек поступает в соответствии со своими представлениями о жизни. Отвлеките родственника. Если родственник вас раздражает, не поддавайтесь собственным эмоциям. а попробуйте привлечь его к полезному делу. Например, мытью посуды. Ученые доказали. Объяснение «потому что» часто помогает добиться согласия выполнить просьбу. Скажите, например, «помоги мне, пожалуйста, с посудой, потому что тогда мы успеем все сделать до начала матча по телевизору». Дарите безусловную любовь. Каким бы трудным в общении ни был человек, Он заслуживает любви от членов своей семьи, если только он не натворил чего-нибудь совсем уж непоправимого и непростительного. Но помните, что любовь не средство контроля. Убедитесь, что любите человека вопреки всему и поэтому готовы оказывать поддержку. Разумеется, не забывая и о своих нуждах. Трудный подросток. Подросток это клубок противоречий. Он изо всех сил пытается самоутвердиться, но при этом легко поддается влиянию сверстников. Зачастую в нем переплетены юношеская самоуверенность и детская беззащитность. С трудным подростком можно столкнуться не только в семье. Он может быть вашим подопечным или учеником, если вы тренер, инструктор или школьный педагог. Покажите подростку, что смотрите на него не как на ребенка, а как на взрослого, пусть иронимого. Это повысит его самооценку. Решите, от каких ошибок вы хотите его оградить, но позвольте ему учиться на собственном опыте, под вашим руководством и с вашей поддержкой. Не поддавайтесь на провокации. Подростки часто любят провоцировать окружающих, но если вы поддадитесь раздражению и ответите тем же, то лишь продемонстрируйте слабость, выдав свою обиду. Старайтесь глубоко дышать, это поможет вам сохранять спокойствие. Возьмите на вооружение, проявляйте взаимное уважение. Постарайтесь донести до подростка, что взаимоуважение – главное условие нормального общения. Если он будет вести себя уважительно, то и вы отнесетесь к нему соответственно, то есть как к умному и независимому человеку, а не как к капризному ребенку. Разница между ребенком и взрослым – та самая кнопка, на которую очень полезно давить в общении с подростком. Он ведь уже не считает себя ребенком. Общайтесь с подростком, как со взрослым. Ваши более развитые коммуникативные навыки – очевидное преимущество. Воспользуйтесь же своим опытом в общении с людьми. Задайте чуть более взрослый тон общения, словно относитесь к подростку, как к равному. Тем более, что он, строго говоря, и есть равный. Повлияйте на лидера. В любой группе подростков есть лидер даже при отсутствии явно выраженной иерархии. Если вам не нравится, как ведет себя подростковая компания, поговорите с лидером. Он будет польщен, что вы признали его особый статус среди сверстников. Возможно, он изменит поведение в соответствии с вашими пожеланиями. И тогда остальные, скорее всего, Начнут ему подражать Смотрите на вещи шире Не стоит беспокоиться по поводу мелких проступков Призовите на помощь чувство юмора Ирония поможет вам выразить свою точку зрения мягко, но доходчиво У подростка, скорее всего, недостаточно опыта, чтобы эффективно парировать остроумное замечание Будьте подростку опорой Хорошо, если вы в курсе, что у подростка за неприятности, но не навязывайте свое решение проблемы. Просто скажите, что вы всегда готовы помочь, если нужно. Пусть он знает, что вы его надежная опора. Не стыдитесь своего ребенка. Если трудный подросток ваш собственный ребенок, его благополучие должно быть важнее, чем так называемый позор, который навлекает на семью поведение отпрыска. Никогда не говорите, что вы его стыдитесь. Стыдно это отношение посторонних людей, а не ваше. Поощряйте стремление жить в реальном мире. Дети 21 века это дети цифрового мира, который далеко не безопасен для взрослеющего человека. Старайтесь деликатно показать, на примерах, в доверительных разговорах, почему нужно с осторожностью относиться к соцсетям в их худших проявлениях. Трудный романтический партнер. Романтические отношения требуют деликатности и способности идти на компромисс. А если в них что-то не клеится, может ли перемена поведения или психологических установок улучшить взаимопонимание? Самое важное, откровенно обсуждать все разногласия, иначе разлад только усугубится. Разговоры по душам, Это способ предотвратить непонимание и договориться о взаимных уступках. Если проблема в том, что со временем чувства притупились, то есть несколько путей решения. Не спешите разрывать отношения. Попробуйте другие варианты. Например, разъехаться или даже расстаться на время. Если же вы все-таки расходитесь, необходима чуткость. Позаботьтесь, чтобы разрыв причинил партнеру как можно меньше боли. Постарайтесь спасти любовь. Любовные отношения стоят на трех китах. Посев, полив, прополка. Посев – усилие для выстраивания и укрепления отношений. Полив предполагает искренность, терпение и понимание. Прополка – откровенное обсуждение проблем с учетом потребностей обоих партнеров. Если союз вырос на большой любви, неужели один из вас, или сразу оба, Может забыть, что эти прекрасные цветы надо поливать. Если да, то вскоре их задушат сорняки и придется заняться прополкой. Говорите партнеру, чем вы недовольны. Подумайте, не стоит ли посадить новые семена, чтобы цветы расцвели еще пышнее. Возьмите на вооружение. Обсудите, почему вы недовольны. О границах допустимого следует договариваться. Нельзя просто взять и установить их. словно навязанный сверху закон. Обсуждайте ваши личные потребности и объясняйте, чем и почему вы недовольны. Возможно, решение придет само, уже во время этой беседы. Не стоит лелеять обиду. Если партнер вам изменил или проявил ужасную черствость, и вы, возможно, под влиянием эмоций, приняли радикальное решение, задумайтесь, а можете ли вы его простить? если уже простили Больше не заговаривайте об этом в ссорах, хотя, конечно, трудно заставить себя забыть о боли, которую вам причинили. Не лезьте в бутылку. Высказав досаду, не давайте ощущению собственной правоты подталкивать вас к продолжению ссоры. Не доводите дело до скандала. Проанализируйте свои эмоции и спросите себя, может быть, хватит переживать историю, которая вызывает у вас такую бурю переживаний? Не пытайтесь проучить партнера. Когда вы наказываете партнера, заставляя его помучиться, например, уходите из дома и не говорите, куда ушли, то теряете моральное превосходство. Не стоит прибегать к такому низкому приему. Лучше прямо и без окивоков рассказать о своих чувствах. Попытка проучить партнера только затруднит примирение. Встряхнитесь. Если вы заскучали, поговорите с партнером. Перечислите, что в ваших отношениях идет хорошо и поблагодарите его за это. Предложите свои идеи, заняться вместе чем-то новым и интересным или сменить образ жизни. Зачастую привычное действительно превращается в скучное. Сосредоточьтесь на положительных моментах, а не на том, что вам не нравится. Трудный друг Если у человека нет друзей, он не может считать себя счастливым. Дружба ничуть не менее важна, чем любовь, физическое и душевное благополучие, смысл жизни и так далее. Но как и любовные отношения, дружба тоже иногда переживает кризисы. Отчасти потому, что не вписывается в довольно узкий спектр социально приемлемых шаблонов. Верность очень важна, но дружба – это отношение без штампа, и никто не обязан хранить верность только одному другу. Друзья сходятся и расходятся, Иногда по необъяснимым причинам. Жизнь без близкого друга представить так же трудно, как жизнь без любви. И все же разрывы случаются. Если дружба для вас представляет ценность, то вы прекрасно понимаете. Ее, как и любовь, надо неустанно плевать и всячески лелеять. Возобновите общение. Когда дружеские отношения портятся, их всегда можно восстановить, не боясь, что упустите кого-то получше, как в случае с возвращением к прежнему партнеру. Друзей у человека может быть много, и вам не придется ни с кем расставаться. Приложите все усилия, чтобы помириться после ссоры. Сделайте первый шаг, даже если считаете, что были правы. Возьмите на вооружение. Уважайте личное пространство. Дружеские отношения могут стать душными и стоит время от времени отдыхать друг от друга. Если раньше вы встречались раз в неделю, а теперь раз в месяц, не думайте, что ваша дружба тем самым обесценилась. При встрече у вас будет больше тем для разговора. Избегайте преувеличений. Выражение «лучший друг» довольно вредное. Каждый человек может и должен быть открыт для новых дружеских отношений и новых интересов. А лучшему другу может показаться, что им пренебрегают. Если в вашей жизни происходят перемены, вы, отдаляясь от лучшего друга, боитесь его обидеть. Но нельзя же из-за этого топтаться на месте. Занимайтесь своим делом, храните верность другу и пусть хорошие события идут своим чередом. обсуждайте проблемы мужчины как правило стесняются говорить о своих чувствах но иногда честный и откровенный разговор лучший способ сгладить конфликт а затем когда обе стороны будут отчетливо понимать в чем проблема можно попробовать прийти к пониманию или восстановить его советуйте но не настаивайте иногда ваш друг как говорится сворачивает на кривую дорожку вступает в неподходще отношения опрометчиво меняет жилье или работу, делает неверный с вашей точки зрения моральный выбор. С одной стороны, вы полагаете, что это не ваше дело. С другой, считаете своим долгом его предостеречь. Если вы ясно предвидите неприятности, то возможно, возможно, потому что только ваша совесть может сказать наверняка, вам и вправду следует предупредить товарища. Только не надоедайте ему советами. У вашего друга тоже есть интуиция. И он, будучи в своем праве, ей следует. Лучше всего показать ему, как выглядит ситуация с вашей точки зрения, но будьте готовы, что он не согласится с вашим мнением. Трудный специалист. Любой разговор со специалистом подразумевает неравноправие. Он больше знает, а значит легко может вас продавить. При таком раскладе сил общение может пугать, особенно если предмет очень сложный, и вы в нем не разбираетесь. Некоторые профессионалы прекрасно умеют делиться знаниями в простой и доступной форме, но есть и такие, кто испытывает явное удовольствие, ставя вас в тупик научными терминами. Например, сыплет юридическими словечками. Если вы разругались со строителем или с сотрудником банка, то их преимущество перед вами – компетентность. Самое главное в общении с такими людьми – уметь постоять за себя и не стесняться, что вам не хватает знаний. Подготовьтесь. Интернет обладает огромными возможностями. Любой пользователь легко может найти внятные ответы на любой вопрос, в том числе и узкоспециальный. Спрашивая у Google что-нибудь вроде «когда менять тэн в бойлере?», вы открываете для себя кладезь житейской мудрости. изучить вопрос перед встречей со специалистом, чтобы усвоить хотя бы основы. Повторяйте сложные моменты. Если вы не уверены, что все как следует для себя уяснили, перескажите сказанное специалистом своими словами и уточните, правильно ли вы его поняли. Вроде бы очевидный прием, но многим неловко перебивать специалиста. И все же придется, если, конечно, вы не хотите потерять нить разговора. Спрашивайте, а не спорьте. Сказав «нет, это не сработает», вы можете обидеть или рассердить специалиста. Лучше выразите свое беспокойство при помощи вопроса «а это сработает?». Если вы рассказали специалисту не все, самое время это сделать. Просите перечислить все расходы. Когда речь заходит об оплате, сразу просите либо смету, либо детальный счет. Удостоверьтесь, что понимаете, о чем идет речь, об окончательной или о предполагаемой сумме. Если это лишь прикидки, то поинтересуйтесь, какие факторы гипотетически могут привести к увеличению итоговой цены. Ставьте под сомнение компетентность специалиста. Некоторые ушлые эксперты превосходно умеют производить впечатление вдумчивого, честного и надежного профессионала. Судите о них по фактам. а не по внешнему виду. Поищите в интернете отзывы их клиентов. Вполне возможно, что перед вами прекрасный специалист, но застенчивый человек. Не мешайте врачу работать. Нельзя заставить высокомерного или не слишком чуткого врача поменять свой характер, так что не пытайтесь с ним подружиться. Но если доктор внимательно выслушивает жалобы, возможно, он сумеет прекрасно позаботиться о вашем здоровье. Поговорите с его пациентами. Если у вас все-таки остались сомнения, поменяйте врача.